Выйдя из леса, Швейк увидел справа какой-то город и поэтому повернул на север, потом опять на юг и опять вышел к какому-то городу. Это были воднины. Швейк ловко обошел его стороной, лугами, и впервые лучи солнца приветствовали его на покрытых снегом склонах гор неподалеку от противина. «Вперед!» — скомандовал сам себе бравый солдат Швейк. «Долг зовет!» я должен попасть в Будиевицы. Но по несчастной случайности, вместо того, чтобы идти от противена на юг к Будиевицам, стопы Швейка направились на север, к Писыку. К полудню перед ним открылась деревушка. Спускаясь с холма, Швейк подумал, так дальше дело не пойдет. Спрошу-ка я, как пройти к Будиевицам. Входя в деревню, Швейк очень удивился, увидев на столбе около крайней избы надпись «Село Путин». — Вот те на, — вздохнул Швейк. — Опять Путин? Ведь я здесь в стагу ночевал. Дальше он уже ничему не удивлялся. Из-за пруда, из окрашенного в белый цвет домика, на котором красовалась курица, так называли кое-где государственного орла, Вышел жандарм, словно паук, проверяющий свою паутину. Жандарм вплотную подошел к швейку и спросил только «Куда?» «В Будеевице, в свой полк!» Жандарм саркастически усмехнулся. «Ведь вы идете из Будеевиц! Будеевицы-то ваши позади вас остались!» И потащил швейка в жандармское отделение. путинский жандармский вахмистр, был известен по всей округе тем, что действовал быстро и тактично. Он никогда не ругал задержанных или арестованных, но подвергал их такому искусному перекрестному допросу, что и невинный бы сознался. Для этой цели он приспособил двух жандармов, и перекрестный допрос сопровождался всегда усмешками всего жандармского персонала. «Криминалистика!» Это искусство быть хитрым и вместе с тем ласковым, говорил своим подчиненным вахмистр. Орать, на кого бы то ни было, дело пустое. С обвиняемыми и подозреваемыми нужно обращаться деликатно и тонко, но вместе с тем стараться утопить их в потоке вопросов. Добро пожаловать, солдатик, приветствовал жандармский вахмистр Швейка. Присаживайтесь. С дороги-то устали, небось. Расскажите, куда путь держите? Швейк повторил, что идет в чешские будиевицы в свой полк. Вы, очевидно, сбились с пути, — улыбаясь, заметил вахмистр. Дело в том, что вы идете из чешских будиевиц, и я легко могу вам это доказать. Над вами висит карта Чехии. Взгляните. На юг от нас лежит Противин, южнее Противина. глубокая, а еще южнее — чешские будиевицы. Стало быть, вы идете не в будиевицы, а из будиевиц. Вахмистр приветливо посмотрел на швейка. Тот спокойно и с достоинством ответил, а все-таки я иду в будиевицы. Это прозвучало сильнее, чем «а все-таки она вертится», потому что Галилей без сомнения произнес свою фразу в состоянии сильной запальчивости. — Знаете что, солдатик, — все так же ласково сказал швейку вахмистер, — должен вас предупредить. Да вы и сами в конце концов придете к этому заключению, что всякое запирательство затрудняет чистосердечное признание. — Вы, безусловно, правы, — сказал швейк. — Всякое запирательство затрудняет чистосердечное признание и наоборот. Вот вы уже сами, солдатик, начинаете со мною соглашаться. — Расскажите откровенно. — Откуда вы вышли, когда направились в ваши будиёвицы? — Говорю «ваши», потому что, по-видимому, существуют еще какие-то будиёвицы, которые лежат где-то к северу от Путима и до сих пор не занесены ни на одну карту. — Я вышел из табора. — А что вы делали в таборе? — Ждал поезда на будиёвице. — Почему же вы не поехали в Будиевицы поездом? потому что у меня не было билета. А почему вам, как солдату, не выдали бесплатный воинский проездной билет? Потому что при мне не было никаких документов. А, а, вот оно что. Победоносно обратился вахмистр к одному из жандармов. Парень не так глуп, как прикидывается. Пытается замести следы. Вахмистр начал снова, как бы не расслышав последних слов относительно документов. «Итак, вы вышли из табора. Куда же вы шли? В чешский Будиёвец!» Выражение лица Вахмистра стало несколько строже, и взгляд упал на карту. «Можете показать нам на карте, как вы шли в Будиёвец?» «Я всех мест не помню. Помню только, что в Путиме я уже был один раз». Жандармы выразительно переглянулись. Вахмистр продолжал допрос. — Значит, вы были на вокзале в таборе. Что у вас в карманах? Выньте все. После того, как швейка основательно обыскали и ничего, кроме трубки и спичек, не нашли, Вахмистр спросил. — Скажите, почему у вас ничего? — Решительно ничего нет. — Потому что мне ничего и не нужно. — Ох, ты, Господи! — вздохнул Вахмистр. Ну и мука с вами. — Так вы сказали, что один раз уже были в Путиме. Что вы здесь делали тогда? — Я шел мимо Путина в Будиевице. — Видите, как вы путаете. Сами говорите, что шли в Будиевице, между тем, как мы вам доказали, что вы идете из Будиевиц. Наверное, я сделал круг. Вахмистер и все жандармы обменялись многозначительными взглядами. Это кружение наводит на мысль, что вы просто рыщите по нашей округе. Как долго пробыли вы на вокзале в таборе? До да, отхода последнего поезда на Будеевице. Что вы там делали? Разговаривал с солдатами. Вахмистр снова бросил весьма многозначительный взгляд на окружающих. А о чем вы с ними разговаривали? О чем их спрашивали? Ну так, к примеру. Спрашивал, какого полка и куда едут. Отлично. — А не спрашивали вы, сколько, например, штыков в полку и как он подразделяется? — Об этом я не спрашивал. Сам давно наизусть знаю. — Значит, вы в совершенстве информированы о внутреннем строении наших войск? — Конечно, господин Вахмистр. Тут Вахмистр пустил в ход последний козырь, с победоносным видом оглядываясь на своих жандармов. — Вы говорите по-русски. «Не говорю». Вахмистер кивнул головой ефрейтору, и когда оба вышли в соседнюю комнату, он, возбужденный сознанием своей победы, уверенно провозгласил, потирая руки. «Ну, слышали? Он не говорит по-русски. Парень, видно, прошел огонь и воду и медные трубы, во всем сознался, но самое важное — отрицает. Завтра же отправим его в окружное, в писок. Криминалистика — это искусство быть хитрым, — и вместе с тем ласковым. Видали, как я его утопил в потоке вопросов? И кто бы мог подумать, на вид, дурак дураком. С такими-то типами и нужна тонкая работа. Пусть посидит пока что, а я пойду составлю протокол. И с приятной усмешкой на устах жандармский вахмистр до самого вечера строчил протокол, в каждой фразе которого красовалось словечко подозревается в шпионаже. Чем дальше жандармский вахмистр Фландерка писал протокол, тем яснее становилась для него ситуация. Кончив протокол, написанный на странном канцелярском немецком языке, словами «Доношу покорно, что неприятельский офицер сегодня же будет отправлен в окружное жандармское управление в город Писек», он улыбнулся своему произведению и вызвал жандарма-ефрейтора. Вы дали этому неприятельскому офицеру поесть? — Согласно вашему приказанию, господин Вахмистер, питанием мы обеспечиваем только тех, кто был приведен и допрошен до двенадцати часов дня. — Но в данном случае мы имеем дело с редким исключением, — веско сказал Вахмистер. — Это старший офицер, вероятно, штабной. Сами понимаете, что русские не пошлют сюда для шпионажа какого-то ефрейтора. Отправьте кого-нибудь в трактир у кота за обедом для него, а если обедов уже нет, пусть что-нибудь сварит, Потом пусть приготовят чай с ромом, и все пошлют сюда. И не говорить, для кого. Вообще никому не заикаться, кого мы задержали. Это военная тайна. А что он теперь делает? Просит табаку, сидит в дежурной. Притворяется совершенно спокойным, словно дома. — У вас, — говорит, — очень тепло, а печка у вас не дымит? — Мне, — говорит, — здесь у вас очень нравится. Если печка будет дымить, то вы, — говорит, — позовите трубочиста прочистить трубу. Но пусть, — говорит, — он прочистит ее под вечер. Упаси бог, если солнышко стоит над трубой. — Тонкая штучка! — в полном восторге воскликнул Вахмистер. Делает вид, будто его это и не касается, а ведь знает, что его расстреляют. Такого человека нужно уважать, хоть он и враг, ведь человек идет на верную смерть. Не знаю, смог бы кто-нибудь из нас держаться так же. Небось, каждый на его месте дрогнул бы и поддался слабости, а он сидит себе спокойно, у вас тут тепло и печка не дымит. Вот это, господин Ефрейтор, характер! Такой человек должен обладать стальными нервами, быть полным энтузиазма, самоотверженности и твердости. Если бы у нас в Австрии все были такими энтузиастами, но не будем об этом говорить. И у нас есть энтузиаст. Вы читали в «Национальной политике» о поручике артиллерии Бергере, который влез на высокую ель и устроил там наблюдательный пункт? Наши отступили, и он уже не мог слезть, потому что иначе попал бы в плен. Вот и стал ждать, когда наши опять отгонят неприятеля, и ждал целых две недели, пока не дождался. Целых две недели сидел на дереве и, чтобы не умереть с голоду, питался ветками и хвоей. Всю верхушку у обглодал. Когда пришли наши, он был так слаб, что не мог удержаться на дереве, упал и разбился насмерть. Посмертно награжден золотой медалью за храбрость. И вахмистр с серьезным видом прибавил «да». — Это я понимаю. Вот это, господин Ефрейтор, самопожертвование. Вот это геройство. — Ну, заговорились мы тут с вами. Бегите, закажите ему обед. А его самого пока пошлите ко мне. Ефрейтор привел швейка, и вахмистр по-приятельски, кивнув ему на стул, начал с вопроса, есть ли у него родители. — Нет, тем лучше. — подумал Вахмистер, — по крайней мере, некому будет беднягу оплакивать. Он посмотрел на добродушную швейковскую физиономию и вдруг под наплывом теплых чувств похлопал его по плечу, наклонился поближе и спросил отеческим тоном, — Ну, а как вам нравится у нас в Чехии? — Мне в Чехии всюду нравится, — ответил Швейк. — Мне всюду попадались славные люди. мистер кивал головой в знак согласия. Народ у нас хороший, симпатичный. Какая-нибудь там драка или кража в счет не идут. Вот я здесь уже пятнадцать лет, и по моему расчету тут приходится ну по три четверти убийства на год. — Что же, не совсем убивают? Не приканчивают? — спросил Швек. Да нет, не то. За пятнадцать лет мы расследовали всего одиннадцать убийств. пять с целью грабежа, а остальные шесть ну, просто так. А Ерунда. Вахмистер помолчал, а затем опять перешел к своей системе допроса. — А что вы намерены были делать в Будиевицах? — Приступить к исполнению своих обязанностей в девяносто первом полку. Вахмистер отослал Швейка назад в дежурную, а сам, чтобы не забыть, приписал к своему рапорту в Писицкое окружное жандармское управление, владеет чешским языком в совершенстве, намеревался в Будиевицах проникнуть в 91-й пехотный полк. Он радостно потер руки. Вахмистер был доволен этим богатым материалом и вообще результатами, какие давал его метод ведения следствия. Он вспомнил своего предшественника, вахмистра Бюргера, который даже не разговаривал с задержанным, ни о чем его не спрашивал, а немедленно отправлял в окружной суд с кратким рапортом, согласно донесению жандармского унтер-офицера, такой-то арестован за бродяжничество и нищенство. И это называется допрос... Вахмистер самодовольно улыбнулся, глядя на исписанные страницы своего рапорта, вынул из письменного стола секретный циркуляр главного пражского жандармского управления с обычной надписью «Совершенно секретно» и перечел его еще раз. Стражайше предписывается всем жандармским отделениям с особой бдительностью следить за проходящими через их районы лицами». Перегруппировка наших войск в Восточной Галиции дала возможность некоторым русским воинским частям, перевалив через Карпаты, занять позиции в австрийских землях, следствием чего было изменение линии фронта, передвинувшегося далеко на запад от государственной границы. Эта новая ситуация позволила русским разведчикам проникнуть глубоко в тыл страны, особенно в Силезию и Моравию, откуда, согласно секретным данным, большое количество русских разведчиков проникло в Чехию. Установлено, что среди них есть много русских чехов, воспитанников Русской Академии Генерального Штаба, которые в совершенстве, владея чешским языком, являются наиболее опасными разведчиками, ибо могут и, несомненно, будут вести изменения. пропаганду и среди чешского населения. Ввиду этого, главное жандармское управление предписывает задерживать всех подозрительных лиц и повысить бдительность, особенно в тех местах, где поблизости находятся гарнизоны, военные пункты и железнодорожные станции, через которые проходят воинские поезда. Задержанных подвергать немедленному обыску и отправлять по инстанции». жандармский вахмистер Фландерка опять самодовольно улыбнулся и уложил секретный циркуляр в папку с надписью «Секретные распоряжения». Таких распоряжений было много. Их составляло Министерство внутренних дел совместно с Министерством обороны, в ведении которого находилась жандармерия. В главном жандармском управлении в Праге их не успевали размножать и рассылать. В папке были «Приказ» о наблюдении за настроениями местных жителей наставление о том как из разговора с местными жителями установить какое влияние на образ мыслей оказывают вести с театра военных действий анкета как относится местное население к военным займам и сборам пожертвований анкета о настроении среди призванных и имеющих быть призванными анкета о настроениях среди членов местного самоуправления И интеллигенции. Распоряжение. Безотлагательно установить, к каким политическим партиям примыкает местное население, насколько сильны отдельные политические партии. Приказ. О наблюдении за деятельностью лидеров местных политических партий и определении степени лояльности некоторых политических партий, к которым примыкает местное население. Анкета. Какие газеты, журналы и брошюры получаются в районе данного жандармского отделения. Инструкция, как установить, с кем поддерживают связь лица, подозреваемые в нелояльности, и в чем их нелояльность проявляется. Инструкция, как вербовать из местного населения платных доносчиков и осведомителей. Инструкция для платных осведомителей из местного населения, зачисленных на службу при жандармском отделении. каждый день приносил новые инструкции, наставления, анкеты и распоряжения. Утопая в массе этих изобретений Австрийского министерства внутренних дел, вахмистер Фландерка имел огромное количество хвостов и на анкеты посылал стереотипные ответы. У него все в порядке, и лояльность местного населения отвечает степени «Первое римская. Для оценки лояльности населения по отношению к монархии Австрийское Министерство Внутренних Дел изобрело следующую лестницу категорий. Римская первая А, первая Б, первая С. Римская вторая А, вторая Б, вторая С. Римская третья А, третья Б, третья С. Римская четвертая А, четвертая Б, четвертое С. Римская четверка в соединении с А обозначала государственного изменника и петлю, в соединении с Б концентрационный лагерь, а с С необходимость выследить и посадить. В письменном столе жандармского вахмистра находились всевозможные печатные распоряжения и реестры. Власти желали знать, что думает о своем правительстве каждый гражданин. Вахмистр Фландерка не раз приходил в отчаяние от этой писанины, неумолимо пребывавшей с каждой почтой. Как только завидит, бывало, знакомый пакет со штемпелем «Свободно от оплаты служебное", у него начинается сердцебиение. Ночью, после долгих размышлений, он приходил к убеждению, что ему не дождаться конца войны, что краевое жандармское управление отнимет у него последние крохи разума, и ему не придется порадоваться победе австрийского оружия, ибо к тому времени в его голове не будет хватать многих винтиков. А окружное жандармское управление ежедневно бомбардировало его запросами, почему до сих пор... не отвечено на анкету за номером семьдесят два деленное на 721 АФ, умноженное на д как выполняется инструкция за номером восемьсот восемьдесят деленное на 822, умноженное на Z, каковы практические результаты наставление за номером 123456, деленное на 1292 БР, умноженное на В, и так далее. Больше всего хлопот доставил ему инструкции о том, как вербовать среди местного населения платных доносчиков и осведомителей. Придя к заключению, что невозможно завербовать кого-нибудь оттуда, где начинается блата, потому что там весь народ меднолобый, он, наконец, решил взять к себе на службу деревенского подпаска по прозванию «Пепка, прыгни». Это был кретин, который всегда подпрыгивал, услыхав свою кличку Несчастное, обиженное природой и людьми существо, калека за несколько золотых в год и за жалкие харчи, пасший деревенское стадо. Вахмистер велел его призвать и сказал ему, «Знаешь, пепка, кто такой? Старик Прогулкин». Старик Прогулкин. Чехи дали императору Францу Иосифу прозвище, что в переводе на русский язык значит «прогулка». Прохаска. мем, -м, м Не мычи. Запомним. Так называют государя императора. Знаешь, кто такой государь-император? Это Госудаль Импилатал. Молодец, пепка. Так запомним. Если услышишь, когда ходишь по избам обедать, кто-нибудь скажет, что государь-император скотина или что-нибудь в этом роде, то моментально приди ко мне и сообщи. За это получишь от меня двадцать геллеров. А если услышишь, как кто-нибудь скажет, будто мы проиграем войну, опять приходи ко мне, понимаешь? Скажешь, кто это говорил, и снова получишь двадцать геллеров. но если я узнаю что ты что нибудь скрыл плохо тебе придется заберу и отправлю в список а теперь ну ка прыгни пепка подпрыгнул а вахмистер дал ему сорок геллеров и довольный собой написал рапорт в окружное жандармское управление что завербовал осведомителя На следующий день к Вахмистру пришел священник и сообщил ему по секрету, что утром он встретил за деревней сельского пастуха Пепку Прыгни, и тот ему сказал «Батюска, вчела пан вахмистол говорил, что Гацудаль импелатал скотина, а войну мы плыглаем, мэ -гоп! После дальнейшего разговора со священником Вахмистр велел арестовать сельского пастуха. Позднее Градчинский суд приговорил его к двенадцати годам за государственную измену. Он был обвинен в опасных и предательских злодеяниях, в подстрекательстве, оскорблении его величества и целом ряде других преступлений и проступков.